Глава 7. Пробуждение знакомый. Хрипя и не матерясь про себя, я вымученно шагал обратно. По пути, когда моё состояние стало чуть лучше и я смог хотя бы немного говорить, достал телефон и позвонил по нужному номеру. Виктор, если у тебя не что-то важное, готовься к смерти. Послышался очень недовольный голос с той стороны. И я тебя рад слышать. Хмыкнул я, чуть помуршившись от ноющего бока. Хрёбра сломаны. Ну так чего тебе, если легко не в духе? Решил он не затягивать. Похоже, у него похмелье, иначе не был бы таким злым. Мне нужна информация о двух девчонках-авантюристах. Мелкая, Алексей Алит 10, называет себя девочкой-волшебницей, и у неё белые волосы. Вторая сегодня с ней возилась, а мелкая называла её сестрицей. Красивая блондинка с неплохими формами и лицом супермодели, как и все высокоранговые авантюристки. И как с таким описанием ты говоришь мне их найти, возразил он. Ты мне 5.000 задолжал, напомнил я. 5.000? Да если перевести мою тебе помощь в деньги, ты мне миллионы должен будешь. Какой ты мелочный, закатил я глаза. Пусть он это и не видит. Разве уж дружбу деньгами измеряют, а помощь им считают за долг? На моё лицо наползла ухмылка. Думаю, мне и Мари придётся предупредить, чтобы ничего у тебя не просила, а то вдруг ты захочешь спросить нею натурой. Ах ты мелкий засранец. Только посмей ей что-нибудь сказать, она ведь тебе верит. Ну так я спос её сына. Конечно, верит, фыркнул я. А вот ты для неё пока никто. И без моей просьбы она с тобой на свидание точно не пойдёт. Я говорил с ней на эту тему. Она боится вступать в отношения с мужчинами после того, как её бросил муж. Ты? В голосе на той стороне было отчаяние. Ладно, будет тебе информация. Но если ты ей хоть что-то про меня наплетёшь, я тебе я сделаю тебе лучшую рекламу, прервал я его, пока он не распылился. Нависла тишина на несколько секунд. Видишь, как всё просто, когда всё решается без угроз и упоминаний и долгов? Хмыкнул я. А ты всё говоришь о тех случаях, когда я звонок прервался. Он бросил трубку. Этот человек, Роман Бараков. Не назвал бы его своим другом или даже приятелем, но совсем уж не кем мы друг другу тоже не приходимся. Он глава весьма посредственной гильдии, которая в основном занимается лабиринтами Е и Д рангов. Меня мало кто из низкоранговых авантюристов не знает, но лично знакомы со мной не так уж и много человек. С ним же нас свела моя судьба. Или, если точнее, моя особенность находить себе приключения на пятую точку. Если всё прямо-таки упростить, я попал ему под машину, пытаясь догнать голубя, что утащил у меня из рук домашку. Как всё тогда так сложилось, я и сам понятия не имею. И, разумеется, эту историю я никому не рассказывал. Ну и вот, как-то раз я спас мелкого паренька, что чуть под балки не угодил. Разумеется, сам я при этом тоже попал в больницу со сломанной рукой и рёбрами. Но ребёнок почти не пострадал. Туда пришла и Мари, мать мальчика, о которой я там отчитывал почти час, несмотря на её слёзы. Короче, пришло всё к тому, что Роман влюбился в Мари, когда пришёл посмеяться надо мной из-за очередного происшествия. Мужчина он не дурной, пусть и немного неопрятный, но шансов у него всё равно не было. Вот и решил наш бравый глава гильдии воспользоваться моей помощью. С тех пор уже 4 месяца прошло. В больницу я уже не раз угодил, а просьбу Романа так и не выполнил. Всё кормлю и кормлю его надеждами. Но и меня можно понять. Как показывает практика, без рычага давления наш бравый муж выполнять мои просьбы не будет. Если так подумать, хорошо живу, хмыкнул я. У меня каждый месяц истории на 10 жизней вперёд собирается. Если доживу, то ныть, что одни и те же истории рассказываю, мои внуки точно не будут В скором времени я лежал на кровати, а меня сверлило взглядом недовольная, но очень красивая женщина. Ты же меняе получаса назад из больницы вышел. Представь себе, я могу заверить, что последние 20 минут я сюда просто возвращался, хмыкнул я. Ну ты и скотина, сквозь зубы процадила женщина. Хоть немного о себе позаботиться нельзя? Я стараюсь, честно, вздохнул я. Вот, например, прежде чем налететь на тех, кто сделал со мной это, я убежал от двух качков, что хотели сделать примерно то же самое. Нависла неловкая тишина. Рус выдохнула и посмотрела в мою медицинскую карту. У тебя сломана рука и три ребра. С этими словами она опять посмотрела на меня. И ты даже не проявляешь признаков боли. Ой, подумаешь, закатил я глаза. Их уже бывало. Может, тебя тогда вообще не лечить или из больницы не выпускать? В прошлый раз, когда ты так решила, вся ваша больница чуть не сгорела, а пожар начался именно из-за моей комнаты, напомнил я. Так ты в бункер. Гил тоже хотел меня туда засунуть. Когда у него уже почти получилось, ракета упала ровно на тот самый бункер, всё порушив. Если бы я не отлучился по зову природы, был бы я трупом. Тут ей было нечего сказать. Мои слова правда. Хотя и тут есть некоторые оговорки, предшествовавшие этим событиям. Всё же подобные штуки просто так не падают. Да и как не старайся, пока ещё 84 лабиринта не пройду, нет мне покоя. В этом и вся проблема. Каждые 168 часов, то есть через неделю после прохождения последнего подземелья, меня затягивает в случайный лабиринт. Именно так я и попал в свой первый, и на данный момент последний лабиринт S-ранга, откуда меня пришлось спасать Гаврилу. Больше мне такого не надо. И потому я настойчиво каждую неделю иду туда на своих-твоих. Даже если я в больнице и не в лучшем состоянии, всё равно иду. После прохождения счётчик обнуляется, и у меня снова 168 часов. И не обязательно, чтобы именно я прошёл по падемилии. Главное, чтобы я был в нём. А пока я в падемилии, счётчик останавливается. Я и так в лабиринте, куда ему меня затаскивать? Эх ты, вздохнула женщина, подойдя ко мне. А я уж была обрадовалась, что ты впервые из лабиринта целым вернулся. Нет, ну пару раз бывало такое, что я прямо вообще без царапин и лабиринт проходил. Просто оба раза я умудрялся наткнуться на неприятности в первые 10 минут после выхода. Ну ты, она ненадолго замолчала. В её голосе была обида. "Я тебя всё устраивает". "Я уже привык", абсолютно спокойно и без негативных мыслей ответил я. Я очень удивился, когда меня обняли и очень крепко прижали моё лицо к груди третьего размера, и уверил глаза своей смерти. Я пытался сказать, но слова не выходили из моего рта. Пытался оттолкнуть, но смерть была куда сильнее меня. Блин, я даже кулаком её бил. И вот когда я уже начал видеть у себя в подсознании костяшку с косой, а тело моё обмякло, до этого киллера наконец дошло. Настолько рад впустить этот неприятный аромат лекарств, что обычно в больнице витает, я не был никогда. Следующие несколько секунд я дышал так, словно пытался вместе с воздухом втянуть в себя и весь остальной мир. Ой, прости, я не хотела. Она виновато отвела взгляд. Ещё секунд 5 я просто пытался выровнять дыхание и наконец заговорил. Спорить не буду. Смерть с доушей и грудями не худший вариант. Но время ты выбрала не то. Вот через месяц я с радостью у тобой пообнимаюсь. С этими словами я откинулся на кровать. Боли в теле уже не было. Похоже, она успела меня вылечить, пока я тут умирал от недостатка кислорода. И всё же авантюристы Б-ранга невероятные. А что будет через месяц? поинтересовалась она. Моя радость от преображения системы пройдёт, про себя ответил я ей, но ничего не сказал. Через месяц я попробую подыскать тебе жениха. И тогда могу умерить спокойно. Бедная я. Она сделала нарочито показушный жест, будто сейчас заплачет. Никто меня не любит, никому я не нужна. Верно, верно, проваливай в свою страну Бакагайзин. Даже этот недоделка-анимешник меня прогоняет. Бедная я, бедная, одна оленёшенька в чужой стране. Хнык, хнык. Я насторожился. Не нравится мне, как она себя ведёт. Ну что поделаешь, даже такому засранцу я не могу отказать в помощи. Нет, стой, прошу. Попытался было я взмолиться, но это и стало моей ошибкой. Как только я открыл рот, небольшая таблетка влетела прямо сквозь зубы мне в горло. Мне пришлось сделать глоток. Да, пару баллов я заработал, но этот раунд за ней. Не стоило мне вступать в конфликт с той, кто сильнее и влиятельнее меня. Одно умственное превосходство мало что даёт.